Слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить в вздорной болтовне фильетона лоскуту бумаги? Но я бы не поверил, — подумал он, — какая была бы разница. Я бы не знал, что Лиза меня любит, она сама бы этого не знала. Он не мог отогнать от себя образа голоса, взоров своей жены, и он проклинал себя, проклинал все на свете. Измученный пришел он перед утром к Лемму. Долго он не мог достучаться, наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислой, сморщенной, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая 24 часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царский глянула на Лаврецкого. Что вам надо? Спросил Лем. Я не могу каждую ночь играть. Я декокт принял. Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно. Старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его. Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул. Старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого, дряхлого халата, ежись и жуя губами. «Моя жена приехала». — проговорил Лаврецкий, поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся. Лицо Лемма выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат. — Ведь вы не знаете, — продолжал Лаврецкий, — я воображал, я прочел в газете, что ее уже нет на свете. — О! — Это вы недавно прочли? Спросил Лем. Недавно. О, повторил старик и высоко поднял брови. И она приехала. Приехала. Она теперь у меня, а я. Я несчастный человек. И он опять усмехнулся. Фы. Несчастный человек, медленно повторил Лем. Христофор Федорович, начал Лаврецкий, возьметесь ли вы доставить записку? «М -м, можно узнать, кому? Лиза... А, та-та, да, да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет доставить записку? Завтра, как можно раньше. Хм. можно послать Катрин, мою кухарку? Нет, я сам пойду. И принесете мне ответ? И принесу ответ. Лем вздохнул. Там мой бедный молодой друг. Вы точно несчастный молодой человек. Лаврецкий написал два слова Лизе. Он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание, и бросился на узенький диван лицом к стене, а старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт. Настало утро, оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Харка Катрин принесла им скверного кофе, пробила 8 часов. Лем надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в 10 часов, но что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять с дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому. Он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лем вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова ⁇ Мы сегодня не можем видеться, может быть, завтра вечером, прощайте ⁇ Лаврецкий сухой рассеянно поблагодарил Лемма и пошел к себе домой. Он застал жену за завтраком. Ада, вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собою дверь и начал ходить взад и вперед. Она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными глазами. Лаврецкий долго не мог заговорить. Он чувствовал, что не владел собою. Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. — Послушайте, сударыня, — начал он, наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы, — нам нечего притворяться друг перед другом, Я вашему раскаянию не верю, да если бы оно и было искренно сойтись снова с вами, жить с вами, мне невозможно. Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. — Это отвращение, — подумала она, — кончено, Я для него даже не женщина. — Невозможно, — повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. «Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда. Вероятно, у вас денег больше не стало». «Увы, вы оскорбляете меня», — прошептала Варвара Павловна. «Как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать. И вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики. живите там». Там, вы знаете, хороший дом, вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?» Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу. «Я вам уже сказала, — промолвила она, нервически подергивая губами, — что я на все буду согласна, чтобы вам не угодно было сделать со мной. На этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушие». — Без благодарности. Прошу вас, Эдка, лучше, — поспешно проговорил Лаврецкий. — Стало быть, — продолжал он, приближаясь к двери, — я могу рассчитывать. Завтра же я буду в Лавриках, — промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. — Но, Федор Иванович... — Теодором она его больше не называла. — Что вам угодно? — Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения. — Могу ли я надеяться, по крайней мере, что со временем... — Эх, Варвара Павловна! — перебил ее Лаврецкий. — Вы умная женщина, да ведь и я не дурак. Я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил, но между нами всегда была бездна. — Я сумею покориться, — возразила Варвара Павловна и склонила голову. — Я не забыла своей вины, я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти, — кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе забытый Лаврецким номер журнала. Федор Иванович дрогнул. Фильетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна еще с большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновении. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти семнадцатилетний стан, ее тонкая и нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшие грудь, руки без браслетов и колец. Вся ее фигура от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки была так изящна. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул «Браво!» Чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а два часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстини и отправилась к Калитинам. Из расспросов, сделанных ею прислуги, Она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день. Глава 38. День приезда жены Лаврецкого в городе О, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью,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 Ваша мать вас зовет, прощайте навсегда. Сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марии Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастье. За что ты меня убила? За что ты меня убила?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 — продолжала Мария Дмитриевна. — Как он почтителен, он в самой печали, как внимателен. Обещался не оставлять меня. — Я этого не перенесу. А, у меня голова смертельно разболелась. Пошли ко мне, палашку. Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь. И, назвав ее раза два неблагодарную, Мария Дмитриевна услала Лизу. Она отправилась в свою комнату. Но не успела она еще отдохнуть от объяснений с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза из с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собой дверь. Лицо старушки было бледно, чепец на боку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась, она никогда еще не видала своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии.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 «Она его любит!» Марфа Тимофеевна сдернула с себя чипец. «Женатого человека любит, а? Любит!» «Он мне сказывал...» — начала Лиза. «Что он тебе сказывал, соколик эдакый? Что?» «Он мне сказал, что жена его скончалась». Марфа Тимофеевна перекрестилась. «Царство ей небесное!» — прошептала она.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 А то ведь я не все ласкаться, я и кусаться умею. Вдовый. Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе. Не заслужила она такого унижения. Невеселостью сказывалась ей любовь.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 Глава 39. мария Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец, любопытство превозмогло. Что ж, подумала она. Ведь она тоже родная. И, усявшись в креслах, Сказала лакею, проси. Прошло несколько мгновений, дверь отворилась. Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами, приблизилась к Марии Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени. — Благодарствуйте, тетушка, — начала она тронутым и тихим голосом по-русски. — Благодарствуйте, я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел. Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марии Дмитриевной и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Мария Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую и прелестно одетую женщину почти у ног своих. Она не знала, как ей быть — И руку-то свою она у нее отнять хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое. Она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и похучий лоб. Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем. Здравствуйте, бонжур, сказала Мария Дмитриевна. Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. — Вы понимаете, милая моя, не мне быть судьёю между женой и мужем. Мой муж во всем прав, — перебила ее Варвара Павловна. — Я одна виновата. — Это очень похвальное чувство, — возразила Марья Дмитриевна очень. — Давно вы приехали. Видели вы его? Да сядьте же, пожалуйста. — Я вчера приехала, — отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул. — Я видела Федора Ивановича. Я говорила с ним. — А, ну и что же он? — Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев, — продолжала Варвара Павловна. — Но он не лишил меня своего присутствия. — То есть он не... — А, да-да, понимаю, — промолвила Марья Дмитриевна. — Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое. Федор Иванович не простил меня, он не хотел меня выслушать, но он был так добр, что назначил мне лаврики местом жительства. — А, прекрасное имение! Я завтра же отправлюсь туда в исполнении его воли, но я почла долгом побывать прежде у вас. Очень — Очень-очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. «А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. С этой Сететонал, это удивительно!» Варвара Павловна вздохнула. «Я слишком долго пробыла за границей, Мария Дмитриевна, я это знаю, но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества». «Так, так, это лучше всего. Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал». — Да, поверьте моей опытности, «Ла Патрия Ванту» — «Отечество» прежде всего. Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? Вам она нравится? Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч. — Она очень простенькая, от мадам Будрал. — Это сейчас видно, от мадам Будрал. Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы и привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела. Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа, удивительная швея. — Вы очень добры, моя милая, но право мне совестно. — Совестно, — повторила с упреком Варвара Павловна. Хотите вы меня счастливить? Распоряжайтесь мною, как вашей собственностью. мария Дмитриевна растаяла. — Вы очаровательны, — проговорила она. — Да что же не снимаете вашу шляпку, перчатки? — Как? — Вы позволяете? — спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умилением, сложила руки. — Разумеется. Ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я я вас познакомлю с моей дочерью. мария Дмитриевна немного смутилась. — Ну, куда ни шло, — подумала она. — Она сегодня что-то нездорово у меня. — О, матант, как вы добры! — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложил о приходе Гидеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гостье. Он сперва было сконфузился, но Варвара Павловна так кокетливо, почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась — Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, об Адане. Раза-два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости. Выпросила позволение привести Аду. Снявши перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мылом алфейными руками, как и где носятся валаны, рюши, кружева, шуб. Обещалась принести стклянку с новыми английскими духами «Виктория Ассессанс» и обрадовалась как дитя, когда Мария Дмитриевна согласилась принять ее в подарок. Всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола. «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», — промолвила она. «В это мгновенье вошла Лиза.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 подумала варвара павловна крепко стискивая холодные пальцы лизы и обернувшись к марии дмитриевне промолвила в полголосам э де лисьез". она прелестна лиза слабо вспыхнула насмешка обида послышались ей в этом восклицании но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну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 — Я слышал, моя милая, — начала она, — вы удивительная виртуозка. — Я давно не играла, — возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. — Прикажете? Сделайте одолжение. Варвара Павловна мастерски сыграла блестящие и трудные герца. У ней было очень много силы и проворства. — Сильфида!